Серк Усов Попаданец в Талорею Книга 7 Путь к престолу Читает Сергей Дедок. Глава 1 Прибытие Агрия он ждал еще позавчера, прилетевший из Дирской крепости на прошлой декаде Голубь доставил сообщение, что генерал разведки, лично ездивший в королевство Тарк вернулся и направляется к регенту с докладом. От Дерзкой крепости, точнее, ее было бы назвать фортом, настолько слабой и незначительной она была, закрывая небольшой и малоиспользуемый проход в лесистых горах на границе Венора и Тарка. Ехать до столицы было как раз декаду, если, конечно, поторопиться и использовать сменных лошадей, но, видимо, генерала что-то задержало». «Сейчас мы и выясним, что именно так затянуло поездку нашего славного разведчика», сказал Регент своему помощнику по всяким мутным делам и по совместительству командиру столичного полка, а главное еще и начальнику военной контрразведки барону Лешику Гервесту. Они вдвоем сидели в кабинете дворцовых апартаментов Регента Винора. Мону вместе с мужем, недавно присланную Улей фистал на одном из первых рейсовых дрезиновых составов, можно было не считать. Она, как всегда, была молчалива, незаметна и проворна. «Генерал Агри — один из тех, за кем я уследить просто не в состоянии», — вздохнул Лешик и вновь приложился к бокалу, в который он налил себе небольшое количество дорогого сорта кальвадоса и сейчас его смаковал и ввести в его окружение кого-то из своих людей я не могу. Вокруг него проверенные, перепроверенные ниндзя, совершенно преданные своему генералу. Правда, и тебе тоже. Тебе сильнее. Пока. Лешик часто возвращался к тому разговору, когда Олег поручил ему не только выявлять шпионов, не только выискивать крамолу в офицерском корпусе армии, но и приглядывать за ближайшим окружением регента своими товарищами. Поручение ему явно не нравилось, что Олега раздражало. Он-то уже давно сложил мнение о лешике, возведенном им в барона Гервеста, как о своем преданном, но все же вполне беспринципном прохвосте. И вот надо же, и в нем порядочность заиграла. И на кого теперь спрашивается во всяких гнусных делах полагаться? На Монса? Лешкова помощника. Этот бывший наемник, когда-то участвовавший в похищении Ули, ей уже исцеленный и прощенный, теперь на его сестру молился и считал ее восьмой в пантеоне семи. На него, конечно же, можно было полагаться во многом, но он совершенно не годился для высшего общества, и воспитывать его было бесполезно. Вот с уголовниками иметь дела, устраивать разного рода сомнительные аферы или вести честную торговлю через магазин товаров Сфорца. В этом он был профи, но и только. — За Агрием и Нечаем я сам присматривать буду, — согласился Олег. — Еще с кем-то у тебя проблемы? — С самим командующим и его женой, — грустно кивнул барон. — Нет, к чеку-то я своего человека приставил вполне официально, начальником особого отдела армии. Но мой ставленник сильно глубоко в жизнь маршала не лезет, и я запретил категорически. Там можно нарваться на ум твоей обожаемой гортензии. А с ней, сам знаешь. Да и не думаю я, что тебе нужны проблемы со своими самыми ближайшими друзьями. Проблемы-то Олегу с друзьями и правда были не нужны. Но он ведь реально задумал подвести их под королевские короны, а там другие расклады. Там дружба — это одно, а интересы государства — это другое. Он не сомневался в верности Чека и Гортензии, но вот за королем и королевой Тарка, кем они, он был уверен, станут уже в ближайшем будущем, присмотр нужен был обязательно. Генерал Агри прибыл, доложила о начальнике разведки улыбающийся капитан Нирма, Долгое время прослужившая под его командованием, пока не перешла в непосредственное подчинение коллегу, возглавив его службу охраны и исполняя при этом должность личного секретаря, иногда с расширенными до постели, стола, ковра, стула, кресла обязанностями. «Пригласить?» «Агри, не топчись там за дверью, заходи!» Регент обошелся без посредничества Нирмы. «Никаких золотых погонов!» с большими звездами или лампасов на штанах у этого генерала, естественно, не было. Как не было и строгого костюма с галстуком, в этом мире хоть Олег и привносил в него много своего, все выглядело по-иному. Перед регентом и бароном предстал молодой, явно крепкий и сильный мужчина в кожаных, заметно что укрепленных магией доспехах и знаками различия гвардейского капитана. «Наконец-то явился!» Олег не погнушался встать навстречу своему начальнику разведки и раскрыть объятия. Не торопишься к своему шефу. И правильно, от начальства всегда одни неприятности, а их всегда успеешь получить на свою шею. Похлопав по плечам Агрия в дружеских объятиях, Олег дал такую возможность и Лешику. Хоть эти два его соратника достаточно настороженно относились друг к другу, но при Олеге и в его отсутствие старались вести себя внешне дружелюбно. Извините, что задержался, повинился улыбающийся Агрей. Нужно было в вилле дождаться пару своих разведчиков, которые возвращались с границы Саарона и Тарка. Не хотелось к вам являться с неполными сведениями в руках. Следуя приглашающему жесту Олега, он уселся в одно из четырех кресел, стоявших возле окна вокруг небольшого уже сервированного столика. Понимая, что его генерал проголодался, Олег поручил Моне накрыть стол чем-нибудь более существенным, чем нарезки и фрукты. «Ты налегай, не стесняйся, мы с бароном уже позавтракали, но компанию тебе немного составим». агри хоть и правда сильно проголодался, но ел крайне аккуратно и не спеша, сразу же приступая к докладу о положении дел в королевстве Тарк. «Я у Нирмы», — он кивнул в сторону двери в секретарскую комнату приемную, «оставил бумаги с подробным докладом о своей поездке. Часть документов, составленных моими людьми, насчет того, что вы поручили узнать подробнее, состояние дорог, расположение полков и владетельных дружин, их составы и качество комплектования, характеристики командного состава и остальное, я отправил командующему Чеку и министру Клейну». Агри Гри посмотрел на своего босса, определяя по его лицу, правильными ли были его действия. Так и надо было сделать, одобрил его действия Олег, беря со стола кусок сыра. Не столько потому, что хотелось есть, сколько затем, чтобы его разведчик не стеснялся докладывать в процессе приема пищи. Мне сейчас только общую картину расскажешь, а подробности я прочитаю. Или мне чек с клейном доложит, если мне что-то потребуется уточнить. Если вкратце, то... Ваше намерение напасть на Саарон в качестве ответа на их зимнее наступление всеми считается уже дело решенным. Агри так и не смог полноценно перейти в общении с Олегом на «ты», хотя был старше физического тела Ингара, в который вселился попаданец с земли 21 века на пару лет». Те ребята, которых я дожидался в вилле, как раз удачно перехватили, подпоили и расспросили одного из помощников имперского посланника при Итаркском дворе. В общем, и таркцы, и имперцы, и, как уверен имперский посол, остальные послы при Плавии считают, что уже в начале осени вы нападете на короля Улинца. В разговорах, которые велись в Веноре, когда говорили об империи или имперском, всегда имели в виду Ходонскую империю, которой руководили Агния, чей божественный статус считался неоспоримым. Она вела свою родословную от бога войны из пантеона Семи и ее совет. Если же речь шла о других империях Торпеции, о Росской на севере или Кринской на западе материка, то это обязательно уточняли. Так что о каких дипломатах шла речь в докладе Агрия, Олегу было понятно. Это замечательно, Агри, усмехнулся Регент. Удивить, победить, вспомнил он вслух одну из фраз Суворовской науки побеждать, прочитанной однажды во время длительной поездки в поезде от безделия. У соседа по купе, сверстника-очкарика, типажа ботан, обыкновенный начитанный, была с собой. И как к этой новости относится в Тарке? С оптимизмом, чего не скажешь об имперцах. «Я слышал, сюда уже пожаловали послы от Божественной Агнии, чтобы мирить вас с Улинцем?» Генерал бросил на Олега вопросительный взгляд. «Ага, пожаловали. Ты молодец. Все держишь под контролем. И не только то, что важно на данный момент. Так и держать, потому что никогда не знаешь, что может пригодиться. И мелочей в твоем деле быть не должно. Сейчас Олег выступал немного в роли капитана «Очевидность». Агри это все от него уже слышал, знал не хуже Регента и действовал именно так. Послы Агнии фистали уже больше декады. Только вот незадача, я все время или отсутствую, или чем-то неотложным занят, так что пока им приходится иметь дело с графиней Реброк. А Гортензия лить потоки ничего не значащих слов и выносить мозги умеет, усмехнулся Лешик Гервест. Сказано было, конечно, немного грубовато и непочтительно, Чего от него ожидать? Но в целом верно. Гартензия уже декаду встречалась с послами империи. Улыбалась, хмурилась, сочувствовала, возмущалась, не понимала, полностью разделяла, соглашалась, отказывалась, вспоминала исторические примеры. В общем, как сказали бы в родном мире Олега, тянула резину. При том, что свою задачу по недопущению нападения Венора на королевство Саарон которое империя втянула в антиоросский союз, ее посланники частично уже выполнили. Олег и так не собирался бить Улинса. Не в этот раз. На очереди у него был Плавий II, главная гиена Торпеции. Только знать об этом непосвященным не следовало. «Умеет», — согласился Олег, но строгим взглядом дал понять немного расслабившемуся за Кальвадосом барону, что говорить в таком тоне об одном из самых близких друзей Эрегента Гортензии не следует. «В чем выражается оптимизм нашего плавия?» «Да все как обычно», — пожал плечами разведчик. «Надеется, что вы хорошо побьете Улинца, и Гиена отгрызет себе кусок Саарона под шумок. У меня есть все основания предполагать...» Я там в бумагах подробнее описал, что одной шварской провинции Плавий ограничиваться не собирается. Похоже, он открыл рот и на вылежские рудники. С вами он договариваться или как-то еще решать вопрос даже и не думает. В Тарке рассчитывают, что ваш поход будет подобный тому, что вы недавно организовали против Линерийского королевства и Великого княжества Руанск. Устроите улицу погром и уйдете, оставив Плавию свободу рук». «Да, такой шанс упустить не в характере старого жулика», — усмехнулся Олег. «Так он, значит, тоже мобилизуется к предстоящим боевым действиям?» «Нет», — Агрий наконец-то насытился и откинулся на спинку кресла. Кстати, кресла тоже были доставлены по рельсовой дороге. Их специально сделали для регента на одной из мебельных фабрик Палина. Он считает, что много сил ему не понадобится, и стянул всю свою крошечную армию к границам Саарона. Пытается это сделать незаметно, но его полковники настолько тупые, а войска настолько недисциплинированные, что всем в королевстве известно не только, где они встали лагерями, но и с какой целью совершили свою передислокацию. В Саароне об этом, если еще и не знают, то скоро узнают, а дополнительных каких-то полков отмобилизовать, сформировать или нанимать таргцами не планируется. Армия Тарка никогда серьезной военной силой не была. Плавий в дополнение ко многим своим недостаткам имел еще и патологическую жадность, поэтому его армия насчитывала всего 11 полков, и это с учетом двух пограничных, егерских и гвардейского. То есть, по сути, под рукой у маршала таргской армии даже если оставить границы королевства без военного прикрытия, могло быть максимум восемь регулярных полков. Плавий, когда планировал очередную захватническую кампанию, всегда прибегал к услугам наемников. Казалось бы, наемники – дело дорогое, но в том-то и дело. Насколько знал Олег, король Тарка изначально платил наемникам обещаниями, а в дальнейшем расплачивался с ними трофеями, награбленными у страны жертвы. Он был первым в этом мире, кто подобно графу-мародеру Валенштайну из истории средневековой Европы, собиравший в свою армию всякий сброд, и здесь придумал девиз «Войну кормит война». Вот только в этот расплаве решил и вовсе обойтись без наемников. Во-первых, их услуги резко подорожали. Все готовились к войне со всеми и нанимали любых свободных вояк и магов, Тот же Улинс нанял пять или уже шесть полноценных наемных полков, а во-вторых, Плавий предполагал, что после похода в Саарон Венорского регента можно будет обойтись и теми малыми силами, что у него есть под рукой. Так зачем вообще платить, пусть даже и трофеями? Это хорошая новость. Олег встал, дав знак своим соратникам не вскакивать вслед за ним, и стал расхаживать по кабинету. Тогда мы немного откорректируем наши планы по направлению основного удара. Главным достоинством своей армии Олег справедливо считал ее высокую мобильность. Даже пехотные полки за сутки преодолевали свыше 40 лик и могли выдерживать такой темп движения почти декаду. Если же они перемещались по своей территории, пользуясь заранее подготовленными Гури и его людьми площадками и лагерями отдыха, С высланными вперед обозами, то скорость передвижения сфорцевских полков могла превысить и 50 лик в сутки. Они совсем чуть-чуть не дотягивали до скорости суворовцев. Но Олег рассчитывал, что со временем его бойцы смогут эти рекорды побить. Понятно, бригада Латников а в Сфорцевской армии их уже было сформировано две полноценные по пять баталей. в каждой, были менее мобильными из-за довольно тяжелых доспехов их солдат, но у бригад и задачи были несколько иными. Поэтому его армия, словно призрак, могла неожиданно возникать у самых границ любого потенциального противника». С начальником своей разведки он обсудил еще ситуацию и в Саароне, где король Улинс, довольно сильно напуганный рассказами многочисленных свидетелей эффективности действий загадочного Олега на всех войнах, с Геронией, с Растином, с Линерией и Руанском, да и действиями его не менее загадочной кровной сестры, разгромившей лучшие полки самого Улинса и его наемников, Судорожно и в большой спешке ставил в строй кого только возможно. Даже призвал всех сааронских владетелей к выполнению ими своих вассальных обязательств в полном объеме. Правильно делает, что боится», — одобрил действия сааронского короля Олег. «Возмездие неизбежно, хоть пока и отложено. Ладно, Агри, благодарю, иди отдыхай, а твои бумаги я чуть позже почитаю». Вопросы у меня наверняка возникнут, так что завтра, послезавтра еще встретимся и поговорим. И дальше я скажу, что делать. Все, иди. Когда уж тут отдыхать, усмехнулся разведчик. Ты меня не понял, дружище. Отдыхать – это не мое пожелание, это приказ. А приказы надо, что делать правильно, выполнять. Речь Олег вел... Не о физической усталости, естественно. Едва вымотанный генерал появился на пороге его кабинета, как тут же получил от регента полный заряд малого исцеления. Давать своим подчиненным сил, бодрости и здоровья он никогда не забывал и никогда не жадничал. Но никакая магия в этом мире, к огромному сожалению, Олега не воздействовала на разум. Истории о ментальной магии остались в давно прочитанных в другой жизни фэнтезийных книгах. А что такое моральная усталость и перегруженность мозга, Олег хорошо знал по себе. Иногда даже чувствовал, как порой впадает в ступор, когда ни одна дельная мысль не приходит в голову или вообще не хочется ни о чем думать. Сон разума рождает чудовищ. Кто так говорил? Ницше или кто-то еще? Он не помнил. Но был согласен, как говорится, обеими руками «за». Когда за начальником разведки закрылась дверь, Олег перестал расхаживать по кабинету и вернулся к столу. «Хватит уже мои запасы опустошать, наглец!» Он забрал из руки Лешика бутылку и со стуком поставил ее на стол. «А то сейчас протрезвлю! День только начался, а ты, смотрю, уже слишком повеселел!» Барон Гервест грустно вздохнул, но согласился, что так резко начинать свой день, пожалуй, не стоит. Хотя в этом мире, где до появления Олега с санитарными нормами было совсем плохо, вино или сидр пили с самого детства, за каждым приемом пищи, даже рабы или сервы. Усть им и доставалось большей частью кислятина. Винор этим всеобщим винопитием напоминал страны Средиземноморья. Как бы то ни было... Но излишеств в любых вопросах Олег не одобрял. Все его друзья, соратники и подчиненные об этом знали и старались никогда не перебарщивать. К тому же Олег всегда мог своим исцелением устроить деньги на ветер. «Явился офицер связи. По телеграфу пришло сообщение от герцогини Эрисфордс», доложила Нирма. «И к вам на прием просится министр Клейн. Кого первого примете?» «Лешик, давай, иди, делом займись». Олег приценился, надо ли трезвить своего особиста, и пришел к выводу, что тот в норме, как обычно. «То, что мы с тобой до прихода Агрии обсудили, не надо затягивать. И Монсу скажи, что я на этой декаде хотел бы с ним переговорить. Пусть меня в восьмой день ждет». «В магазине или у себя в особняке?» уточнил Лешик, поднимаясь и бросая украдкой взгляд на бутылку элитного пойла, из которой отпил только меньше четверти». «В особняке, конечно. В магазине много народа трется, а у меня с ним разговор может затянуться». Ни для кого не было секретом, что владелец магазина торговли товарами из герцогства Сфорц является человеком Регента. Но вот демонстрировать, что помимо торговли Монс еще ведет какие-то дела, важные настолько, что с ним лично сам Регент беседует подолгу, Олег не собирался. «Пусть офицер первым заходит», — сказал он Нирме, — когда ушел барон. Хотя нет, стой, пусть оба зайдут». От идеи почты Олег с созданием семафорного телеграфа не только не отказался, а наоборот, форсировал работы по ее развитию во всем королевстве с перспективой ее дальнейшего распространения на всю империю, которую он решил создать под себя. «По ссылке телеграфом не отправишь, как и любовные или другие письма». Олег удачно, как он считал, подобрал кандидатуру на должность главного почмейстера министра связи. Выслуживший в армии более 40 лет капитан егерей из невладительных дворян, найденный для регента Чеком, знавшим капитана еще до своего знакомства с Олегом, оказался толковым организатором и хорошим неконфликтным исполнителем. Сейчас бывший капитан разъезжал по королевству, организуя почтовые отделения в городах, почтовые станции в поселениях, закупая дилежанцы Олеговой конструкции и лошадей, нанимая людей и много чего еще. Работы ему предстояло очень много, и не на один день. А вот фельдъегерскую связь, как и созданный им семафорный телеграф, Олег оставил в структуре армии, создав войска связи. На сегодняшний день в эти войска он уже рекрутировал свыше трех тысяч человек, солдат, унтер-офицеров, офицеров и даже некоторое количество магов. Основная масса его связистов пока была задействована в охране семафорных башен, но активно шло увеличение количества телеграфистов и фельдегерей. Впервые именно в войсках связи он ввел звание мастер-сержантов чтобы отделить специалистов от обычных солдат и в то же время обозначить их некомандный статус. В подчинении у мастер-сержанта был он сам. Впрочем, жалование мастер-сержантам Олег назначил одинаковое с командирами десятков. Несправедливо? Ну, это как посмотреть. Навыки и умения тоже чего-то стоят. Первыми мастер-сержантами этого мира стали фельдъегеря и телеграфисты освоившие азбуку Сфорца. Хотя чего ж тут скрывать, сплагиатил Олег эту идею у товарища Морзе. Правда, сочетание черточек и тире Олег придумывал сам, потому что кроме букв сигнала СОС, других он в подлиннике никогда не знал. В дальнейшем Олег планировал введение званий мастер-сержантов и в остальных частях армии, у тех же инженеров, но пока, как обычно, у него все руки не доходили. Судьба попаданца не так увлекательна, как когда-то ему казалось при чтении любимых книг. Основа его нынешней жизни – сплошная рутина. «Что там срочного?» – спросил он у вытянувшегося в строевую стойку офицера связи. Офицер сделал три шага вперед и положил на стол перед регентом лист бумаги с расшифровкой полученных знаков. Для связистов, Олег не пожалел времени, была разработана особая форма доспехов, из укрепленной магии черной кожи. «Красавчик!» немного с юмором подумал Олег, глядя на подтянутого офицера. Придуманная форма Олегу самому нравилась. «Герцогиня Уля Арисфорц сообщает, что направляется сюда, в столицу, по рельсовой дороге, сегодня во второй половине дня, из Пскова».